Глава 23 Перед лицами трех лидеров совета и пробивший створки из натурального дуба кулак, впечатался с размаху забрала шлема последнего живого охранника, как яичную скорлупу раздавив пальцами еще и сверхпрочный пластик. Шаливший охранник лишь попытался поднять руки, защититься, но тапок, проломив забрало, вырвал ему нижнюю челюсть. Кровь, хлещущая во все стороны, забрызгала членов Совета, замершие, будто загипнотизированные. Ни один из них не стал делать бессмысленных попыток защититься, сбежать или хотя бы достать оружие. Да и не носил давно никто из них при себе оружие. Их оружием были слова и деньги, а для всего остального у них имелись армии лакеев, охранников и подпевал. Вот только ворвавшийся сюда тапок всем этим было не остановить, а слова на него вообще не действовали. Его нельзя было уговорить, подкупить, его не интересовало власть или деньги. Ему было чуждо все, что бы ему не предложили. Сейчас он молча стоял и смотрел на трех человек, когда-то изуродовавших его жизнь. Они понимали, что перед ними ничто иное, как воплощение смерти, явившейся за ними. Все же опомнившись, один из обреченных попытался выкрутиться. «Господин Тапок, послушайте меня. У вас нет никаких причин для вражды с нами. Уверяю, это просто дезинформация или ошибка?» «Отключите маски. Хочу видеть тех, с кем говорю», — приказал Тапок. «Но...» «Убить вас я могу и в масках, а говорить с безликим советом я не стану». «Да-да, конечно». В глазах всех троих четко читалось. Неужели с ним можно договориться? Ведь если человек собрался говорить, значит, он готов что-то обсуждать, договариваться. Это Атапак усмехнулся про себя. «Вот ведь интересная тварь-человек. До последнего надеется, что выживет». Вся троица отключила маски, представ перед Тапком в натуральном виде. Он, конечно, ожидал увидеть тут серьезных ребят. Роджер знал реальную личность только Фороса. Тот пару раз крепко спалился, и связать два и два для человека, знающего о совете, было делом техники. Увидеть остальных двоих было для Тапка сюрпризом. «Господин Тапок, давайте поговорим. Мы сможем удовлетворить любые ваши требования!» Тапок перебил говорящего, не дав ему закончить явно хорошо проговоренную про себя речь. «Ты можешь отменять события в прошлом, Герман? Останови отправку карательного отряда на Флоксис. Не можешь? А может, ты в состоянии? А, Форос, останови своих людей, пришедших ко мне домой и убивших мою семью!» «Останови убийство людей в моем селении». «Что, не получается?» «Господин Тапок, но все это было сто лет назад. То, что сделали Филин или Грач, им отдавали совершенно другие приказы. А то, что они натворили, Форос даже изобразил оскорбленные чувство. Тапок ждал этой минуты слишком давно и готовился к ней тоже слишком долго. Он метнул на стол планшетный комп. «Вот запись разговора с грачом. Это был один из вас. ВКС умеет качественно ломать мозги. Конечно, запись была шифрована, но теперь, когда вы отключили маски...» «Убейте их всех и не стесняйтесь. То, что там произойдет, должно стать уроком для остальных». Послушался чей-то искаженный помехами голос из динамика приватника. «Это не я!» — заверещал Герман. «Можете говорить, что хотите, вот только мой биопроцессор уже сопоставил ваш голос и голос записи, так что...» «Откуда вы взяли завершенный процессор? Исследование было остановлено?» — поразился один из членов Совета. «Да так, люди хорошие дали», — усмехнулся Тапок. «Впрочем, это уже не важно, а важно другое». «Вы что-то хотели предложить мне?» «Что ж, подумайте хорошенько. А для того, чтобы вы лучше думали, я вам подарки приготовил». С этими словами Тапок подключил к каждому из стоящих членов Совета Нулилки. «Если сюда войдет хоть один из ваших уродов, я просто взорву гранату». С этими словами Тапок показал пальцем на устройство. «Вот эту, она на поясе висит». «Мне она не повредит, а вот ваши идеальные тела, без вмешательства враждебной машинерии. Тут он усмехнулся. «Разнесет на куски, и вы умрете. Навсегда. Я знаю, что у вас есть копии личностных матриц, и спрятали их в надежных местах. Так вот, теперь от них толку нет. Знаете, что это?» Он указал на нулилки. Этим штуковинам глубоко плевать, сколько у вас есть клонов, как хорошо они спрятаны. Эти штучки отправят сигнал в сети, и стоит вашему клону в ней появиться. Тапок картинно щелкнул пару раз по экрану приватника, показывая, как идет процесс удаления данных серверов клон-центров. Затем он взял маленькую паузу, переводя дыхание, но ну а трое членов совета с нескрываемым ужасом глядели на него. Кажется, до них дошло, зачем Тапак захотел с ними говорить. Он оттягивает момент, словно бы наслаждается тем, что вот-вот его месть свершится. — Знаете, господин Китан, в древности у ваших предков, японских бандитов якудза, был обычай, — заявил Тапак. Когда человек хотел получить прощение своего лидера у ябуна, он публично отрезал себе ножом палец, заворачивал этот палец в платок и вручал боссу якудза, чтобы босс в свою очередь передал подарок у ябуну. Если тот примет подношение, то человек считался прощенным, но если нет, то человек должен был отрезать следующий палец. Число пальцев зависело от величины совершенного проступка. Не хотите попробовать?» Масахи в ужасе взглянул на Тапка, а затем медленно протянул дрожащие руки вперед. «Нет-нет, я ни в коем случае не настаиваю», — усмехнулся Тапок. «Но тогда я должен вас наказать. Я же бандитский босс, не в последнюю очередь благодаря вам, мои дорогие члены Совета». Решать только вам. Тик-так. Десять секунд на раздумье. Больше, увы, я вам дать не могу. Судя по моим датчикам, ваши люди уже на этаже. Сейчас их размажет, но надолго моих сюрпризов не хватит, ведь следом за этим придут другие. Время пошло, господин Масахи Китано. Тик-так. Масахи колебался недолго. Видимо, он тоже знал, что такое обряд Юбицумы, описанный Тапком. В оригинале отрезались фаланги пальцев, но этот вариант существовал для проступков не слишком большой тяжести. Китану взял все еще протянутый ему рукоятью вперед нож тапка и в сомнениях огляделся. Заботливый тапок подвинул к нему ногой офисный стул. Масахи Китану затравленно оглянулся на своих сотоварищей, но те лишь молча глядели на него, мол, «А мы что можем?» Собрав все свое мужество, Масахи, глубоко вздохнув, приставил лезвие к мизинцу. Зажмурившись, он нажал на нож и клинок, легко перерезал мышцы и кость, отделив палец от кисти. Кровь брызнула на рукава его делового костюма и разлилась по поверхности стула. Сам Масахи сжал до боли зубы, чтобы не заорать. Ты так низко расцениваешь вред от своего поступка для меня, Масахи. Послушался спокойный голос, тапка. Это оскорбительно. Масахи, прижавший к груди руку, из-под лобья посмотрел на тапку и нарвался на настолько мертвый ответный взгляд, что содрогнулся. Это был не взгляд человека. Наверное, именно таким взглядом смотрит смерть на свою жертву. Без ненависти, просто видя перед собой труп, даже если он еще шевелится. Масахи понял, ему уже ничего не поможет. Тапак просто издевался над ним, играл, как кот с мышью. «Мне надоело ждать Китану. Твое время для изменений вышло», — заявил Тапак. Незаметным для глаза движением тапок выхватил из-за спины свой клинок. катана какая ирония, она была когда-то придумана именно предками Масахи. Двумя короткими ударами обрубила ему сначала правую, в которой он сжимал нож тапка, а затем и левую кисть. Те упали на пол, а Китана в шоке уставился на абсолютно ровные срезы на месте своих рук, в середине которых белели срезанные же кости. Тапок, улыбаясь, будто маньяк, наконец-то добравшийся до жертвы, которая умудрялась долго от него скрываться, менторским тоном продолжил. «Вот этого было бы достаточно, но ты не понял, Масахи. Вот степень твоей вины». Ты убил моих друзей, мою семью, испортил мою жизнь, превратил меня в террориста, сделал в глазах общества психом и маньяком, хотя, как оказалось, лишь потому, что я всего лишь отказался от продолжения контракта с тобой. Оно того стоило. Тапок с укором поглядел на изуродованного им же противника и спокойно, даже равнодушно заявил. «Гори в аду, Масахи Китано». Он четко, как на тренировке, нанес три удара мечом. Первый вскрыл у масахи брюха, заставив пузырящиеся кишки вывалиться наружу. Рефлекторным жестом китанно попытался заправить их обратно обрубками рук, но сделать этого не смог. Второй удар обрубил ноги у колен, третий ветееватым движением отсек обе руки посередине предплечий. К этому моменту кровь, льющаяся сплошным потоком, начала уже прямо-таки бить фонтанами, забрызгивая все вокруг. Так что, пытающиеся отойти подальше оставшиеся члены совета, вынуждены были быстро-быстро перебирать ногами назад, чтобы не замораться. Тапок встал над телом и посмотрел в глаза умирающего, надеясь на... «Да черт его знает на что». Но видел там только звериный ужас умирающего. Отвернувшись, тапок прямо по кровавой луже сделал пару шагов к Герману и Форосу. Те смотрели на него со смесью ужаса и брезгливости. «Так, господин Форос, что вы хотели мне предложить?» А — Слушайте, господин Тапок, вы же расквитались с тем, кто был виновен в смерти вашей семьи. Что еще вам надо? Я не отдавал таких приказов. В чем моя вина? — залепетал он. — Ваша? Ну как же. Разработчик теории чистоты человеческого генома. Личный наставник Грача. Мало, что ли? — хмыкнул Тапа. Вы не докажете! — завизжал Форос. — А я и не собирался усмехнулся тапок я просто вас казню вот и все стойте я могу дать вам любые деньги абсолютно любые заорал форос правда тапок поднял бровь двести миллионов кредов хоть сию секунду прямо сейчас забормотал форос вновь учуяв возможность спастись Сейчас его не интересовали деньги, он готов был отдать все, лишь бы выжить, а вот когда он вырвется отсюда, когда спасется, почувствует себя в безопасности, тогда уже можно задуматься над остальным. А он нисколько не сомневался, что с его изощренными мозгами сможет быстро вернуть потерянные деньги или даже заработать столько же, а о деньгах, отданных тапку, он может забыть и не вспоминать. — Главное — выжить сейчас, а дальше — это уже проблема вторичная. — Валяйте! — вдруг согласился Тапак. Форос защелкал голографическими кнопками на навороченном планшетнике. Приватник на запястье Тапка пиликнул, сообщая о приходе средств на его личный счет. — Да уж, хорошо быть сильным мира сего! — улыбнулся Тапак. «Я недавно попал на двадцать миллионов, так все вокруг считали, будто таких денег вообще не существует, а вы, хоп, и перевели такую дикую сумму на счет». «Это все?» — в глазах Фороса явно мелькнула мысль, что настолько легко он не отделается. «Да, пожалуй, это все». И та пока одним коротким движением катанны просто снес голову с плеч одного из самых богатых людей в известном космосе. Пока голова взлетала, выражение лица успело измениться на бесконечно удивленное. Свен был уверен, что его-то точно никогда не коснется чаша искупления грехов. А уж если он заплатил кому-то деньги, то купил его сразу и с потрохами. И тут такой облом. Тапок его просто обманул. «Что ж, остались только вы и я, господин Увирт. Хотя нет, вон то, что осталось от Масахи, еще булькает», — заявил Тапок. Потомок немецких воителей гордо вскинул голову. «Если вы надеетесь, что я буду умолять пощадить меня или выпрашивать что-то у вас, участвуя в вашей садистской игре, то не дождетесь, я не страшусь смерти». Весь пафос фразы пропал, когда в самом конце на слове «Смерти» Ганс громко выпустил ветра. «Да-да, и Ватан примет вас свои объятия», — кивнул Тапок. «Хотя нет, не примет. Для этого нужно умереть смертью воина, а я ее вам не дам. Быть зарезанным, как баран, путь в Хель. Знаете ведь мифы своего народа?» Оппонент молча глядел на Тапка, и тот продолжил. «Объясните мне только одно. Вы — поборник чистоты нации, расисты и ксенофоб. Отчего в вашей не мешало вам троим действовать заодно с чужими, которые — ничто иное, как враги человечества?» «Вы не поймете, Тапок. Это выше, чем любая ксенофобия. Это возможность». Возможность избавить все человечество от гнета нашей дурацкой культуры и дать всем людям шанс на новую, правильную жизнь, без всяких ассамблей сверху, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Сначала наведем порядок среди своих, а дальше уже и с чужими разберемся. Ага, была и такая сказка. В начале двадцатого века на Земле. Кончилось все ожидаемо. Ничем. Те, кто пришел к власти, стали куда равнее тех, кто остался внизу, и их потребности все росли. При этом любой, спросивший про способности, быстро оказывался в тюрьме как противник воли народа. Но с проклятыми империалистами разобраться руки так и не дошли. А еще один древний философ сказал очень мудро «Тот, кто не хочет кормить свою армию, кормит чужую». Чужим не нужны наши планеты. Всем чужим или только отдельным их видам. Жуки точно не отказались бы. Они четко дали понять, что им не нужна война. Это мы, люди, ее начали. Они разумные и миролюбивые. — Как вы, такой наивный, нажили огромное состояние и добились таких высот? — рассмеялся Тапок. — Людям ведь наверняка так не доверяли. Вирт промолчал из-под лобья, глядя на тапка. «Ладно, я понял. Вы качественно косите под идиота. Не люблю беседовать с идиотами. Прощайте, господин Вирт». «Постойте! А что вы хотите услышать, тапок? Ну вот что?» «Правду. Все ваши проекты всегда нацелены на получение прибыли. Какую прибыль вы хотели заграбастать сейчас?» «Прибыль?» «Речь не идет а просто о просто прибыли. Это власть, господин Тапок, такая, знаете, всеобъемлющая власть. Когда рухнет ассамблея, то у власти окажутся те, кто будет смелее и сильнее. А если ты заранее готов к такому раскладу, то власти будешь именно ты». «То есть предательство собственной расы ради власти?» Вирт посмотрел на Тапка с превосходством. «Вам не понять. Ваш ограниченный ум видит только черное и белое. Вы не хотите смотреть глубже, господин Тапак». «Ну почему же? Сейчас посмотрим глубже. Вы знаете, я тоже большой любитель старины. Так вот, у норманов была одна прекрасная кара, предназначенная специально для предателей. Думаю, вам, как их потомку, должно понравиться». К моменту, когда на двери в смежное помещение рванула последняя мина, сметия шутера десяток чистильщиков, опрометчиво укрывшихся за ним, перед тапком красовалась инсталляция, представляющая собой страшным образом изуродованное тело последнего члена совета. У Тапка не было времени делать все по заветам предков, так что он просто на накатанной обрубил ребра у самого позвоночника, провел чуть нажимая лезвием от копчика к шее Германа, разрезая плоть, кожу, костюм. Одним движением запустил обе свои кисти в разрезы и выдернул наружу ребра, выворачивая их вверх замысловатой фигурой. А потом вытащил из изуродованного тела легкие и нацепил их на верхушки ребер. К этому моменту Герман был уже мертв. Тапок равнодушно плюнул на труп. Достойно этот урод умереть не смог. Корал увизжал и вырывался. Так что пусть его гоняет по холодным плесам Хели, Если, конечно, он достоин хотя бы этого... А Ему, Тапку, теперь предстояло совершить почти невозможное. Надо было спуститься на 42 этажа вниз, в прямом смысле прорубая себе дорогу через орды врагов. Кто-то счел бы это безумием, но не стоит забывать, что в руках у Тапка была лучшая в мире отмычка, и ему вовсе не требовалось убивать сотню человек только для того, чтобы выйти». Тапок вдохнул, выдохнул и, призвав на помощь древнего духа, помощника десантников, три раза рубанул клинком по полу, вырубая треугольник бетона в самом его центре. Секунду почти он провисел в воздухе и рухнул вниз на сорок первый уровень. Теперь предстояло повторить это еще сорок раз.